Глава тринадцатая. Второе нападение. Эриан Таурис. «У нас будет еще одна просьба к вам, генерал», — заявил диспетчер. «Да не совсем, обнаглели. При обнаружении беглеца обездвижить его и отобрать портальные камни, предположил я самое очевидное. Нет, то есть и это тоже по возможности. Главное, не причиняйте ему физических страданий», — уточнил мой собеседник. «Ага, а моральные он сам себе причинит», — усмехнулся я. «Тоже верно», — согласились со мной. «А еще мы убедительно просим вас найти его меч и передать его нам, чтобы мы вручили его владельцу, когда поймаем и вылечим». «Да вы издеваетесь!» — воскликнул я. «Вы всерьез думаете, что я обязан ползать по своему участку в поисках его вещей?» На том конце тяжело вздохнули. «И если вы сами этого не сделаете, то розыском займется полиция. Всю дорогу до больницы принц Шельманский сокрушался о двух проблемах – о вашем убийстве и о потерянном мече, который был вручен ему его прадедом. То есть для него это не просто оружие, а очень памятная реликвия. Он поднимет на уши всех – дипломатическую службу, полицию, министров и дойдет до самого короля, если потребуется. Это может обернуться большим международным скандалом». «Но самое главное, в поисках этого меча он будет возвращаться в ваше поместье снова и снова». Последний аргумент был самым убедительным. «Ладно, уговорили. Поищу его меч и передам вам». Нехотя согласился я. «Спасибо, генерал Таурис. Простите за доставленное беспокойство. Хорошего вам дня». Подвел итог диспетчера и отключился. «Проклятие. Снова шиповник придется топтать в поисках клинка». Наверняка он не больше кинжала, окажется кажется принцу мечом, поскольку он сам маленького роста. Что за день такой? Отправился в сад к невезучим кустам. Может, они заговорённые? Притягивают к себе неприятности, как магнит? Приступил к поискам. Хорошая новость. Меч нашелся через пять минут. И таки да, это был реально меч. Небольшой, но добротно сделанный. В чёрно-коричневых ножнах он сливался с землей. Плохая новость. Во время поисков я нечаянно поломал еще несколько кустов и небольшую иву. Принял решение пересадить шиповник за забор, от греха подальше. Отнес найденное оружие в дом, достал из ножен, с любопытством рассмотрел. Полюбовался насыщенным серебристым отливом редкой велигорской стали и яркой инкрустацией рукоятки. Как я и думал, некоторые из украшающих рукоять камней были особенно ценными артефактами, защищающими от ран. И если бы при падении Аскольд не выронил меч из рук, он бы не пострадал. Никакого перелома не было бы, царапин тоже. Так что я очень даже понимаю его настойчивость в стремлении вернуть такое сокровище. Подавил искушение оставить это оружие себе как трофей и возмещение морального вреда. Связался с диспетчером. «Это генерал Таурис. Оружие найдено, противник не обнаружен». Четко изложил я ситуацию. «Благодарим за содействие, генерал», — обрадовался диспетчер. Сейчас отправим к вам посыльного за этим мечом. Пусть принесет официальную бумагу, акт передачи, которую я оставлю у себя». Подстраховался я на всякий случай. «Да, конечно, сделаем все, как положено, по закону», заверили меня. Молодой посыльный в белой униформе с нашивкой младшего санитара психиатрической больницы явился уже через минуту, вышел из портала перед моим домом и позвонил в дверь. «Генерал?» Вежливо поклонился он мне. Распознал в нем оборотня бобра. Мы с ним обменялись предметами. Я ему меч в нужных, он мне официальную бумагу с подписями и печатями, что я передал меч на хранение в хозчасть психбольницы номер один для последующей передачи пациенту Аскольду Шельманскому. Вроде все верно. Посыльный скрылся в портале, а я убрал документ в шкаф и отправился в сарай за садовыми инструментами. Поломанные кусты и эйву нельзя было оставлять в таком виде, нужно было навести порядок, аккуратно их обрезать, чтобы от нижней части ствола пошли новые ветки. А место среза замазать специальным препаратом жидкая кора, чтобы туда не проникала инфекция и вредители. Для обрезки выбрал удобную металлическую пилу, у которой зубья перемещались с огромной скоростью, благодаря встроенному и заряженному до упора энергонакопителю. Я с головой погрузился в свои садовые дела и вдруг краем глаза уловил раскрывшийся за моей спиной портал. Первой мыслью было, что это зачем-то вернулся посыльный. «Что-то забы?» — не успел я договорить, как на меня набросился толстяк с перекошенным лицом и со всей дури напоролся на мою пилу. Вопль а а, -а издали мы вместе. «Я от бешенства, толстяк от боли». Пила глубоко вошла ему под ключицу, охлынувшая из раны кровь, щедро полила на собой их и все ближайшие кусты.